Глава восьмая. «Мы должны остаться с вами наедине». Эти слова Стерегущий произнес тихо и буднично, как будто он каждый день давал указания королеве, что и как ей следует делать в ее собственном дворце. Она обернулась и посмотрела на своих белонцев. «Но...» «Наедине», — повторил Стерегущий скверну, «речь пойдет о судьбах всего Орламдора и даже более того о судьбах мира. Я требую, Ваше Величество, чтобы эти шестеро господ оставили нас». «Требуйте...» «Именно так. Это не пустые слова, королева. Вы видели, что происходит в городе. Вы видели, что творится на площади гнева, вы видели пики со ослиными головами и то, как с вами обошлись ваши собственные подданные. Кроме того, вас только что спас от гибели служитель храма, и вы должны, по крайней мере, испытывать благодарность». Гигантским усилием воли королева вернула себе спокойствие. В конце концов, она сама намеревалась поговорить с этими властными, как проявлялось все отчетливо и выпуклее, всемогущими людьми о чем-то подобном. Она села на трон и, жестом отпустив своих гвардейцев, сложила руки на груди. Один Калиера еще колебался, и тогда королева вынуждена была отдать внятный приказ. «Ступайте, Альт, я позову, если потребуется». Фраза была более чем и истерегущие со старшим ревнителем не могли этого не оценить. Они не таясь обменялись мрачными взглядами. Только тут королева начала понимать, насколько трудным может выдаться предстоящий разговор. Альт Кальера и его люди вышли. Королева Интолинера осталась глазу на глаз со служителями храма, чье слово, вне всякого сомнения, и воспламенело толпу на площади гнева и у моста рос. Стерегущий скверну, огладил свой массивный подбородок и начал. «Нам известно, что вы покидали столицу. Покидали тайно, переодевшись обыкновенной горожанкой. У нас есть довольно точные осведения о том, к кому вы ездили в таком виде. Возвращение, как вы только что испытали на себе, прошло не при таких благоприятных обстоятельствах, как отбытие. Тому есть причины. Зреет смута, ваше величество. В народе идут слухи, что вы не столь ревностно чтите и оберегаете благолепие и законы, данные в книгах чистоты, как это положено первому лицу в государстве. Первому светскому лицу, само собой. Добавил он, чуть пошевелив бровями, отчего на его переносице легла глубокая складка. Нам известно, что ваши люди убили стражника и покалечили жреца-смотрителя. Жреца-храма, чья персона священна для любого мирянина, будь он нищий или король. «И неудивительно, что вы осмелились на такое злодеяние. Ведь нам известно, кто вас сопровождал». Тут Гар встал на последнюю ступеньку королевского трона, так что прямо перед глазами сидящей королевы качнулся его мощный живот, затянутый складками голубого одеяния. «Ленар, не правда ли?» «Он, так? Даже не отрицайте». Повысил он голос, не дожидаясь, пока Интелинера даст ему ответ. «Даже не смейте, известно доподлинно, что это он». Он пробрался в этот город, чтобы посеять скверну и чтобы сбить вас с пути истинной чистоты, неустанно, неусыпно пестуемым храмом. Он имел наглость ворваться к вам во дворец, и... Он не врывался, я сама пригласила его, в отличие от вас. И... Начала была королева, и тотчас прикусила язык, поняв на какую простую, незамысловатую словесную ловку только что попалась. Стерегущий скверну молчал. Потом он качнул головой и проговорил. «Но вот вы признали, что он был у вас». Думаю, теперь наша беседа потечет глаже, и да помогут нам великие боги. Итак, с какой целью вы ездили с Линаром в его логово?» Королева побледнела от гнева и приподнялась на троне. Жала кулаки и бросила. «Вы? Вы допрашиваете меня в моем собственном дворце, забывая, что я в любой момент могу позвать стражу?» «Не стоит», — перебил ее старший ревнитель Молнар. «Кажется, вы уже сами начали понимать, что гвардия вам не поможет. А поможем вам мы. Мы — храм». Мы пришли сюда с добром, мы хотим снять с вас скверну, которую вы явно просто переполнены после общения с этим богопротивным Ленаром. Храм знает, как он умеет запутать и извратить все, чему вы учились с самого детства. Перевернуть мир с ног на голову и с помощью навеянных элдизм иллюзий извратить самую его суть. Признайтесь, он же морочил вас чем-то невозможным, магическим, чего нельзя пощупать руками или попробовать на зуб, вполне искусно кружа вам голову тем, что это малоопасно, невозможно, либо пока непостижимо. И разве вы не почувствовали во всем этом вкус илдызовых плутней?» Малнару уставил королеву указующий перст. И Интелинера со страхом осознала, что во многом так оно и было. Ленар действительно говорил, что черная бездна, которую он открыл своим гостям, всего лишь изображение, что на самом деле космос мгновенно убьет, что та желтая звезда отстоит от них на невообразимое разумом расстоянии. Похоже, ее мысли отразились на лице, потому что Молнар, понимающий, кивнул. «Нам ясно, что обычный человек не может противостоять самому Илдызу и его ближайшему прихвостню. И потому храм не держит на вас зла. Мы хотим успокоить то волнение, которое поднялось и в вашей душе, и в этом городе, благословенным богами. Но сейчас над ним нависла тень мерзкого демона Илдыза и его прислужника, ненавистного всем светлым людям Ленара. И вы должны...» «Я должна...» Сверкая глазами, с вызовом повторила королева, которая притела вот так просто сдаться. Вы должны выдать храму тех шестерых гвардейцев, которые сопровождали вас в вашей поездке, Альдо Калиеру в том числе». «Калиеру?» – выговорила королева. В её глазах снова вспыхнул яростный огонь, и она гордо вскинула голову. «Нет, то, что рассказала Ленар, да просто не могло быть ложью». «Калиеру?» «Так вот, чего вы желаете. Хорошо, что вы ещё не потребовали в качестве платы за моё очищение, не потребовали вот этого дворца, в котором мы находимся, моих фамильных драгоценностей, моего трона и моей короны, наконец». «Вы сами придете к тому, что трон придется оставить, а корону снять, чтобы ее не сняли вместе с головой другие», – сдержанно произнес стерегущий скверну и сошел вниз по ступенькам трона. «И сохранить вам, если не корону, то хотя бы голову, в силах одного лишь храма, и вы должны выполнить все наши требования, вы мне понимаете? Иного выхода нет». Сам предстоятель веры, сын неба, уже уведомлен обо всем произошедшем и дал свое благословение на все, что я ощел бы нужным предпринять. Первый храм знает, что делает». Интелинера стояла, низко опустив голову и слушала. Потом медленно подняла глаза и, глядя из-под на высших служителей Ланкарнакского храма, произнесла, отсидя по слову. «Я не желаю этого слушать. Если нужно, я сама поеду в Гонахиду, в первый храм, к предстоятелю Ирилааму. Да, я не выдам вам калиеру, никого не выдам. Вы бунтуете против меня чернь, сеете слухи, будоражите народ». Подстраивайте мерзкое нападение головорезов и еще более мерзкое спасение от них с помощью, ах, одного единственного служителя храма. Как наглядно вы даете мне почувствовать свое место. Чей горлопан на площади гнева чернословит меня, меня, законную королеву? Кто возмутил народ? С чьей руки кормятся все те изуверы, которые рубят голову ни в чем не повинным животным и водружают их на пике? С вашей. И вы, только вы виновны в том, что творится сейчас в Ланкарнаке. И вы называете себя носителями чистоты? Даже самая грязная ланкарнакская свинья из вонючего сарая в предместе Лабо имеет больше прав на этот громкий титул, чем вы. Никогда еще королева не осмелилась на такие слова против храма. Едва ли осмелилась бы до знакомства с Ленаром, а теперь... «Ты глумишься над благолепием!» — воскликнул Ом Малнар. «Ты оскорбляешь храм и самую веру в Ааму!» Ты думаешь, тебя спасут твои белонские мерзавцы, чужеземцы, которые давно растоптали истинную веру там у себя, в проклятых ледяных пустынях Белоны? «Оставь, пусть говорит», — промолвил Гаар, и в ее глубоких глазах сверкнули искры. Но королева оказалась кратко. Далее она сказала всего лишь одно слово. Протянув руку в величественном жесте, бледной, с растрепавшимися легшими на плечи волосами, она была прекрасна. И даже стерегущий скверну, которому в силу возраста и некоторых известных уже читателю наклонностей не очень нравились женщины, вдруг поймал себя на том, что едва ли не любуется этой «это нарушительница вековых законов, предательница на троне, этой пособница кровавого и неуломимого Ленара». «Любуется?» Гаар невольно поднял руки к голове в неком охранном жесте, и тут же королева произнесла то самое одно единственное слово. «Вон!» Сумрачные тени пролегли под глазами ом сразу огрузневшего. Он заговорил медленно и вкратчиво, но в его голосе чувствовал скрытая мощь, с каждым словом прорывающаяся все сильнее. Речь, стерегующую скверну, можно было сравнить с камнем, сорвавшимся с вершины горы, увлекающим за собой все больше и больше других камней, и, наконец, вызвавшим лаву. Омгар говорил. «Верно ты забылась, королева. Верно тебе давно не напоминали, чья власть первична. И давно, слишком давно храм не напоминал тебе о своей силе о своих правах, оставаясь клинком, вложенным в ножны. Но если ты хочешь, чтобы лезвие сверкнуло, о, ты получишь это. Ты уверена в том, что это ты права, и что это ты держишь в своей руке законную власть над этой землей? Ты думаешь, будто мы, жрецы благолепия, хотим узурпировать твое право распоряжаться? Ты думаешь, будто мы из зависти или из подлости или из желания владычествовать устроили бунт? Ты ошиблась, правительница. Никакой зависти. Чему завидовать? Завидовать твоему бедному роду, ловчей остальных, растолкавшему локтями толпу и дорвавшемуся до подачи храма? Завидовать тебе, потомку мытарей, сборщиков подать этих цепных псов на службе у древних первоотцов? Или ты...» Тут голос Омгаара загремел, и со стороны казалось, что стерегущий, будучи совершенно в своем праве, извергая справедливую хулу на голову непокорной, обличает, заклинает, молитвословит. «Или ты не помнишь, как и кто даровал власть тем, кто мнит себя правителями, королями земель под рукой Ааму? Предками твоих королей были отпущенники храма, те, кого назначали на местах надзирать за сбором податей и налогов. Вот из этих мздоимцев, из тех, кто был жаднее и пронырливее прочих, вот из них и пошли те, кто впоследствии возлагал на свою голову королевский венец. Власть! Ваша королевская власть! Да разве можно сравнить право светских правителей, всех этих королей и королишек, отдавать мелкие бытовые приказы с истинной властью храма? с той властью, которую первоотцы древней веры Купола, великий первосвященник Замбуара и его наместник Эль-Гаар, получили по голосу самого Пресветло Ааму, чье истинное имя неназываемо». В конце этой фразы Омгар задохнулся и жадно хватанув искривившимся ртом воздух продолжил. «Воля Бога дала храму власть, воля Бога дала нам силы задушить беды и горести, обрушившиеся на народ во время Оно» победить мор и глад, и что против всего этого можете возразить вы, крохоборы, ничтожество, короли, короли, для меня, как для истинного служителя благолепия и потомка легендарного Эль благочестивый плотник или торговец выше, чем правитель отступник. По спине интелинер текли холодные будоражащие мурашки. Ослабевшие в запястьях руки заметно подрагивали. Стерегущий скверно помолчал. Он сощурил глаза и выговорил мягким, почти нежным голосом. Мы желаем тебе добра, дочь моя. Я имел право на гнев, а у тебя есть право на покаяние. Воспользуешься ли ты им? В твоих глазах непокорство. Раньше не было этой неукротимости, и мне не нужно гадать, от кого ты переняла ее. Он умеет искушать, не так ли? Он открыл тебе то, что ты считал непостижимым? Проникать в тайны древних святынь опасно и святотатственно? Вы не боитесь, юная правительница? Вон, тихо упрям повторила Интелинера. Стерегущий скверну повернулся и бросил через тучное плечо. «Ты пожалеешь». И он пошел к дверям тронного зала. За ним, грохоча подкованными сапогами, последовал старший ревнитель Молнар. Его рука лежала на Эфесе, и Интелинера успела различить, как судорожно подергивались пальцы ревнителя. Глухо выстрелили, захлопнувшись двери. Королева уселась на краешек трона, словно теперь сидение жгло ей тело, и, подперев подбородок рукой, посмотрел прямо перед собой. Шепнул одними губами. «И с кем мне договариваться?» А потом, коротко вздохнув, выдохнула. «Значит, война!» «Война!» — эхом вздохнули гулки и стены. Сразу же после того, как удалились служители храма, оскорбленные и уязвленные в своих самых светлых помыслах, верно, примерно так мыслял брат Молнар, появился альт Кальер и с ним тимиан, все еще чуть прихрамывающий после потасовки со сворой милейшего камака. Дерзкий Томиан хотел было с порога сказать что-то нелестное в адрес Гаара, Молнара и всех храмовников, но как только он взглянул на королеву, желание говорить что-либо немедленно испарилось. Слово взял глава гвардии. «Ну что они сказали тебе, Интеллине?» «Вам, ваше величество», — мгновенно поправился Альт, как только увидел устремленный на него недвижный взгляд королевы. «Они сказали, что я должна выдать храму всех, кто сопровождал меня в путешествии». Далее я должна положиться на милость храма и, сложив в себя короны, отдав трон, ждать, пока они милосливо снимут с меня скверну. Гвардейцы остолбенели. Первый из них из ступора вышел все тот же Калиера. Он топнул ногой, отчего треснула одна из мраморных плит, выстилающих полутронного зала, и воскликнул. А ведь я говорил. Я ведь говорил, что не надо связываться с этим Ленаром, клянусь клыкастой челюстью Илдыза. Храм ищет любой предлог, чтобы урезать твою власть, и теперь лучше, чем они нашли, предлога не сыскать. Интелинера смотрела на нее в лёгком замешательстве. Потом саркастично скривила полные губы и произнесла. «Я не пойму, Альт, кто из нас баба, ты или я?» Кольер даже присел слегка. Королева очень редко употребляла базарные словечки. «Что ты причитаешь, как слюнявый деревенский хрыч, который принимает роды своей единственной коровы, а ты никак не может разродиться?» «Кажется, Ленар объяснил нам, что к чему. Или он представил мало доказательств того, что всё им сказано и показана истина, о которой понятия не имеет храм?» А если о чём-то и догадывается в меру своего разумения, то тщательно скрывает. Да, он столкнул нас лбами с храмом, с которым сам враждует вот уже несколько лет, и куда более успешно, чем кто-либо до него. Да, война. Я не удивлюсь, если стерегущий даст своим жрецам указание натаскивать бунтовщиков на штурм дворца. Альт Калиера пробормотал несколько слов извинения. Потом он вытянулся и строго произнес, глядя на свою повелительницу. Разрешите начать подготовку к возможной обороне дворца, расставлять посты, в общем, всё как положено? «Делайте ваше дело, Калиера», — устало произнесла Энтелинера. «А ты, Тиммиан, принеси мне вина и немного фруктов, а потом я немного побуду одна. Идите». Альт Калиера помчался в казармы, а Тун Тиммиан взрезал воздух мощным своим кулаком и воскликнул. «Не грусти, королева, мы им покажем. Знаешь, в чем разница между местными дворянами и нами, а эргами и с Белоны, а альдами и тунами?» — спросил Тун -Тимян. «А очень просто, клянусь железной свиньей». Мои предки были теми, кто выжил и возвысился благодаря своей силе и храбрости, кто помог людишкам выжить, когда началась большая зима. А пузаны из Ланкарнака греют свою задницу в тепле и почете только потому, что их пращуры сумели вовремя лизнуть пятку какому-нибудь пышному храмовнику из числа высших. За это они получали жирненькие назначения на местах и набивали свою поганую мошну. Я хотел сказать у королевы, что мы лучшие из тех, кого родила земля Белоны, хвастливо продолжал Тунтемиан, воодушевляясь собственной бравадой. А вот местные орландорские дворяне будут хуже самому занюхану крестьянину, который хотя бы сам зарабатывает себе кусок хлеба, а не вырывает у другого с мясом. Мы, мы верны присяге, мы воины, и, и, клянусь. «Я просил тебя принести вино и фрукты, а не произносить пламенные речи», — укоризненно проговорила Интелинера. «Да, конечно же, да, зажарь меня живьем, каттенури, сейчас!» Принеся требуемое, Тунтемиан ретировался.